Глава 19. Адвокат Адамса в Хартфруде, штат Коннектикут, и адвокат Боба, а в действительности человек из ФБР в Бойсе, штат Айдахо, две недели торговались по каждому пункту контракта. Доли прибыли, доля расходов, умеренные затраты на разъезды, равная ответственность в случае предъявления исков по поводу клеветы, искажения фактов, нарушения прав интеллектуальной собственности и так далее. Тем временем Свегер получил от Кэти Рейли из Москвы известие о том, что его друг и соратник Стронский выписался из больницы, и какие-либо обвинения ему предъявлены не были. Он тут же исчез, поскольку полагал, что фигурирует в расстрельном списке Измайловских. Через день пришло послание от него самого. «Со мной все в порядке, братишка? Ты спас мне жизнь. Промедли ты с выстрелом одну секунду, и Стронского не было бы в живых. Я обязан тебе всем, скоро увидимся». Затем адвокат сообщил ему, что контракт готов, Свеггер попросил переслать его ему в Адольфус, где он жил под именем Джека Брофи. В присутствии Ричарда он подписал его и послал на подпись Марти вместе со своим блокнотом, где были записаны мысли, приходившие ему в голову по ночам. Очень скоро по электронной почте пришло сообщение «Великолепно!» «Это гораздо больше, чем я ожидал, и полностью согласуется с моими предположениями, которые мне никак не удавалось сформулировать. Мне особенно нравится то, что вы заостряете внимание на поведении Освальда в течение двух часов между выстрелами и задержанием. Похоже, вы заметили то, чего до сих пор не удалось заметить никому. То, что указывает на возможность некоего заговора, к которому могут быть причастны кузены Хью и Лон, а также некоторые другие люди, я хочу приехать в Даллас встретиться с вами». и рассказать, в чем будет заключаться мой вклад в наше общее дело. Думаю, на вас это произведет впечатление. Опять во французском зале, за мой счет, нет никакой нужды делить расходы, и в этом случае я очень рад. Встретившись спустя три дня, они смаковали нарезанную ломтиками морковь, сельдерей, бедро кролика, маринованное в течение трех недель в кальмаровом бульоне, и сливово-банановый пирог с медово-земляничной глазурью, аккомпанемента выступления Марти, обильно сдобренного риторическими обращениями и завершившегося красочным резюме. Ричард Монк на сей раз отсутствовал, поэтому трибуна целиком и полностью принадлежала Марти. «Предположим, — начал он, — Лон Скотт, который ни в коем случае не был ни мизантропом, ни прирожденным убийцей, вернулся к себе домой в Виргинию 24 ноября 1963 года, С двумя чемоданами. В одном находилась одежда, в другом Винчестер модель 70, из которой он поразил Джона Кеннеди разрывной пулей в голову. Как любой человек, никогда не убивавший людей, Лон испытывает раскаяние, сожаление, сомнение, отвращение к себе. Со временем эти чувства лишь усиливаются. Спустя годы человек, которого он убил, приобретает в народной культуре статус мирского святого, короля мученика. обитателя Камелота и, наконец, полубога. Лон не может выносить вида оружия, с помощью которого было совершено убийство, и приказывает слуге убрать винтовку в какой-нибудь шкаф, где она и пребывает по настоящее время. Давайте рассмотрим чехол, в котором хранится винтовка. Он кожаный. Вероятно, производство фирмы «Аберкромби и Фич. около 90 см в длину и 45 см в ширину, вмещающие две части винтовки, ствол и ударно-спусковой механизм, прицел плюс глушитель на бархатной подушке. В нем имеется вполне достаточное пространство для размещения затвора, винтов, возможно, шомпола для чистки ствола, стопка кусков ткани, щетки, маленькой баночки с ХОП-9, маленькой бутылочки с маслом для смазки и куска замши для протирки. Возможно, в чехле находились также две-три запасные обоймы, по поводу которых вам пришли столь интересные мысли. Предположим также, что металлические остатки могли быть аккуратно удалены из неочищенного ствола, и тесты показали бы, что они принадлежат пулям только одного типа, манлихер Каркано 6,5, произведённым Western Cartridge Company в середине 50-х годов. Ведь в этом все дело, Джек, если я правильно понял. Совершенно верно, Марти. В те времена вокруг ручек чемоданов и сумок багажа Оборачивались бумажные бирки с указанием даты и места назначения, в данном случае это был Ричмонд, концы которых склеивались вместе с помощью клейкой ленты. А имя и адрес Лона должны были быть указаны на другой бирке. Перед нами чехол, на бирках которого указаны город Даллас и дата 24 ноября 1963 года. С тех пор он больше никогда не открывал чехол и не прикасался к винтовке. Мы имеем доказательства того, что Лон, один из величайших стрелков в мире, находился в тот день в Даласе. Мы имеем доказательства того, что при нем была винтовка, из которой он мог выстрелить в президента. Мы имеем несколько патронов, которые могут нести на себе отпечатки пальцев Лона. Мы имеем саму винтовку с его отпечатками пальцев или следами ДНК. Ствол винтовки содержит микроскопические остатки металла, которые могут принадлежать пуле, убившей президента. Ваша честь, суть моего заявления такова. Тот, кто располагает этим чехлом, располагает доказательством существования заговора с целью убийства 35-го президента Соединенных Штатов и, соответственно, знает имя человека, нажавшего на спусковой крючок. В силу этой находки расследование по данному делу должно быть возобновлено и, будучи возобновленным, оно может привести к разоблачению кого угодно, возможно, сотрудника ЦРУ Хью Мичума. Как говорится, игра окончена. Вам еще интересно, Джек? Свеггер пристально посмотрел на Марти. Он был ошеломлен. Неужели этот пижон действительно раскопал то, о чем говорит, и раскрыл убийство Кеннеди? Это очень интересно, — проговорил Боб. Вы говорите, продолжим. Как я уже сказал, Лон не мог смотреть на винтовку и куда-то ее засунул, в шкаф или кладовую. Спустя несколько лет у него развилась паранойя. Он инсценировал собственную смерть и начал новую жизнь под новым именем. Сделано это было непрофессионально, и поэтому любой сможет выяснить, что Джон Томас Олбрайт — это Лон Скотт, двоюродный брат таинственного Хью. После «смерти» в кавычках Лона — Многое из его имущества, прекрасные винтовки, записные книжки, черновики статей, которые он писал для оружейной прессы, бумаги с описанием его рекордов и экспериментов, было передано в Национальную стрелковую ассоциацию. А некоторые предметы выставлены в Национальном музее стрелкового оружия, сначала в округе Колумбия, затем в Фарфаксе, штат Виргиния. Что касается винтовки в чехле, Лон не отдал ее, поскольку это улика. Став Олбрайтом, он забрал с собой чехол, который хранился в его красивом новом доме в Северной Каролине, вплоть до его настоящей смерти в 1993 году. Кому он оставил свое имущество, не имея живых родственников детей, Хью, верному слуге, преданному адвокату, сыну другого стрелка? Хм, предположим, последнее. Может быть, этот сын забросил чехол на чердак, поскольку тот ему не нужен, а расставаться с ним не хотел. Потом к нему обратился писатель, не настоящий, а один из тех парней, помешавшихся на оружие, которые пишут толстые книги под названиями «Винчестер», «Американская традиция», «Винтовки Ругера» и так далее. У этого парня большие связи в Нью-Йорке, и благодаря им его книги издаются». Возможно, он узнал о том, что знаменитый стрелок Лон Скотт, погибший при загадочных обстоятельствах в 1964 году, стал Джоном Томасом Олбрайтом, тоже знаменитым стрелком, который прожил еще 30 лет, прежде чем погиб в результате несчастного случая на охоте в Арканзасе. Какую все-таки интересную жизнь прожил этот парень, даже без учета мелкого эпизода, имевшего место 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Он решает написать его биографию. Как я уже сказал, этот писатель вступает в контакт с сыном другого стрелка, который унаследовал имущество Джона Томаса Олбрайта, и привлекает молодого человека к осуществлению проекта. Молодой человек соглашается предоставить ему для изучения все, что осталось от Джона Томаса Олбрайта, винтовку в чехле, несколько других винтовок, рукописи и прочее. Они договариваются, что после завершения работы над книгой все это будет возвращено молодому человеку, который подарит бумаги Национальной стрелковой ассоциации, а все остальное продаст на аукционе. Все остаются в выигрыше. писатель издает книгу, молодой человек извлекает прибыль из продажи имущества, Джон Томас Олбрайт занимает свое место в истории. Писатель получает в распоряжении имущество и первым делом составляет каталог. Именно тогда чехол впервые попадает в его руки. Увидев бирки с датой и местом отправления, он испытывает шок. Потом приходит в себя и начинает размышлять. До него постепенно доходит, каким образом. Лонс Скотт, впоследствии известный как Джон Томас Олбрайт, мог застрелить Джона Кеннеди. Этим объясняется его странное решение начать новую жизнь под другим именем. Писатель сознает, в его руках настоящая сенсация. Но ему еще мало что известно. Он читает материалы, посвященные убийству президента, тщательно изучает его детали, пытается определить углы и так далее. Потом едет в Даллас и изучает обстановку. Он отыскивает Ричарда Монка, заметную фигуру в сообществе исследователей преступлений века, сходится с ним, рассказывает свою историю и говорит, что сам не в состоянии разобраться в этом и что ему нужна помощь опытного, достойного доверия исследователя. Таково положение дел на сегодняшний день. «Слишком много всего сразу», — только и мог сказать потрясенный Свеггер. «О, это еще не все», — Марти сунул руку под стол Достал стоявший там портфель и вытащил из него рентгеновский снимок и фотографию. На рентгеновском снимке можно было рассмотреть винтовку «Винчестер» модель 70, глушитель «Максим», шомпол, несколько запасных щеток, две маленькие бутылочки и три патрона необычной формы с тупыми кончиками. На фотографии была изображена транспортная бирка, на которой значились дата 24 ноября 1963 года, Указатель маршрута, Бранев, ДФВ, Рик, имя Лона, его подпись и номер телефона. четыре двадцать 27 Не открывайте его. Ни в коем случае, — сказал Свегер. Разумеется. Он находится в надежном месте. В сейфе моего загородного дома в Коннектикуте. Свегер не мог поверить. Неужели этот идиот говорит правду? — Дом имеет профессиональную охрану? — спросил он. — Нет, но в том же самом сейфе уже на протяжении шестидесяти лет хранятся бриллианты моей матери и редкие винтовки моего отца. И за это время никогда не было никаких проблем. — Ладно, — сказал Свеггер, — но все равно нужно принять дополнительные меры безопасности. — Согласен. — Думаю, вам следует прибегнуть к услугам охранной фирмы или перевести его в какое-нибудь хорошо охраняемое место. «Джек, кроме нас двоих, о нем никто ничего не знает, никто его не похитит, гарантирую». Свеггер кивнул, «Да, вы правы. Наверное, просто наваждение. Вполне объяснимо. Это будоражит воображение. Я должен увидеть. Мне нужно осмотреть, пощупать, удостовериться в том, что чехол действительно существует. Только давайте разберемся. Вы проверили его происхождение?» «У вас есть доказательство, что эта винтовка принадлежала именно Лону?» «Его имени на чехле вам недостаточно?» «Поймите, если бы мы смогли найти доказательства ее принадлежности Лону на стороне, это существенно подкрепило бы нашу версию. У вас имеются какие-нибудь предположения по поводу того, где Лон приобрел ее?» «Откровенно говоря, об этом я никогда не думал. Нет, абсолютно никаких предположений». Разве вся документация компании «Винчестер» не хранится в музее стрелкового оружия «Коди»? Хранится. Но дело в том, что на заводе компании случился пожар, и все современные документы сгорели, в том числе и сведения о владельцах модели 70. Но Лон не покупал свои винтовки у компании напрямую. Он приобретал их в оружейном магазине фирмы «Аберкромби» и «Фич» на Мэддисном Авеню в Нью-Йорке, где покупали винтовки все известные стрелки, такие как Тедди Рузвельт, его сыновья, Ричард Берт, Чарльз Линберг, Эрнест Хемингуэй, Кларк Гейбл, Гэри Купер, Линдон Джонсон, ездившие в 50-х годах в Африку охотиться на крупного зверя. Эта фирма была поставщиком оружия аристократам, знаменитостям, бобом, миллионером на протяжении почти ста лет. В 1977 году она обанкротилась и теперь занимается продажей молодежной одежды больших размеров. — А что стало с документами, содержащими сведения о продажах оружия? Они уничтожены? — спросил Боб. — Нет, — сказал Марти. — Они хранятся на складе в Раттерфорде, штат Нью-Джерси. Слишком ценные документы, чтобы выбрасывать, и недостаточно ценные, чтобы привести в порядок и каталогизировать. — Мы можем туда попасть? Мне случилось познакомиться с Томом Браунером, последним менеджером магазина. Правда, он уже на пенсии, но, наверное, связи у него остались. Но не думайте, Джек, что вы придете, назовете служащему имя, и он через десять минут принесет вам папку. На складе царит страшный беспорядок, бумаги свалены в кучи, и найти там нужные документы — все равно, что очистить Авгеевы конюшни. «В свое время я чистил конюшни», — сказал Свегер. «Вижу, вы готовы попробовать, может быть, вам и повезет». — Ладно, завтра я позвоню Тому Браунеру и посмотрим, что он скажет. — Когда вы поедете туда? — Пока не знаю. Постараюсь как можно скорее. Скажем, в начале следующей недели. — Рутерфорд, штат Нью-Джерси. Когда вернусь, позвоню. — Вы не хотите совершить небольшое путешествие и отправиться потом? — Нет, с меня хватит и Нью-Джерси. — Поверьте, мне потом придется несколько дней приходить в себя. — Так что чехол будем смотреть недели через две. — Превосходно, — сказал Марти. — Это была твоя идея — ехать в Нью-Джерси, — спросил Ник. Они сидели в ресторане «Сиэтлс Best в районе Клифф. Да, — ответил Свеггер. — Рано или поздно это пришлось бы сделать. Странно, что это до сих пор не сделал Марти с его связями. Но он не стал возражать и даже поспособствовал мне, поскольку хочет, чтобы я самостоятельно удостоверился в том, что винтовка принадлежала Лону. Это послужит лишним подтверждением его версии. С другой стороны, он будет знать твое местонахождение в определенное время, и если ему нужно убрать тебя, то это произойдет именно там. Джек Брофи выходит со склада и видит направленные на него четыре ствола. Я больше чем уверен, ни Марти, ни Ричард не имеют никакого отношения к охоте на меня. Это не те люди. Не могу представить, чтобы они вот так сели и составили против меня заговор. Они на такое просто не способны. Может быть, они не в курсе. Может быть, тот, кто дергает за ниточки, использует их в качестве марионеток и наговаривает им что-нибудь на тебя. В конце концов, если он действительно тот, за кого ты его принимаешь, у него на кону стоит жизнь и репутация. Но как я могу не ехать? Если я тот, за кого себя выдаю, то просто обязан ехать, иначе обман раскроется, и мы останемся ни с чем. Тогда мне останется только сидеть и ждать, когда Хью найдет меня. Говори, что я должен делать. А что ты можешь сделать? Ну, разве что пожелай мне удачи и молись за меня. Ладно, поступим так. Ты договариваешься о дате посещения. В этот день я направлю туда на парковку группу из Нью-Йорка для создания видимости. Они будут одеты в длинные пальто, якобы скрывающие автоматы, в ушах у них будут наушники, ну и все такое прочее. Если у Хью имеются свои люди, вряд ли он захочет устраивать перестрелку на парковке». «Хорошо», — сказал Боб. «Мне это нравится. Ты можешь заплатить за это. Операция будет осуществлена в рамках расследования по делу Джеймса Эптоптона и делу Сергея Бадонского. который тоже пока не закрыто, поскольку Бадонский является исполнителем, а нам еще нужно установить личный заказчика. Так что это будет инициатива следственных органов. Великолепно, сказал Свегер. Чрезвычайно тебе благодарен. Если мы возьмем заказчика и он окажется крупной фигурой, может быть, с самим покойным Хью Мичумом, то сможем найти доказательства по делу убийства Кеннеди. Тогда все и встанет на свои места. Тебе за это непременно поставят памятник. Лишь бы не надгробный. Воспоминания секретного агента. Хью Мичум. Подобно многим американцам, я не уверен, что видел смерть Алика в реальном времени, в прямом эфире или даже спустя несколько минут, когда этот сюжет показали по всем каналам. Думаю, это не имеет значения. Я пропустил его короткое интервью прессе в пятницу вечером, но потом неоднократно видел запись. Все тот же Алик, которого я хорошо знал, угрюмый, неопрятный, взлохмаченный, только с синяком под глазом, поставленным ему даловским полицейским. Едва он вышел под конвоем из дверей здания участка, как его окружили репортеры, которые принялись совать ему в лицо микрофоны и выкрикивать вопросы. Засверкали вспышки камер, он зажмурился и успел произнести несколько слов, прежде чем полицейские увели его. Я никого не убивал, таков смысл его слов. И, на мой взгляд, это совершенно справедливо. Он наверняка знал, что не его выстрел оказался смертельным, и теперь уже должен был понимать, что стал игрушкой в чьих-то руках и жертвой чужих интересов. Именно поэтому его произнесенные жалобным тоном слова «я никого не убивал» долго преследовали меня. Он знал, что никого не убивал, поскольку его откровенно подставили — а выстрел в полицейского был всего лишь самообороной. Утром после искупительного в каком-то смысле сна я включил телевизор. Судя по всему, телевизионщики тоже предстали не в лучшей форме. Им пришлось работать всю ночь, отыскивая свидетелей, отслеживая всевозможные слухи, преодолевая всевозможные бюрократические препоны, испытывая давление со стороны недружелюбных даловских полицейских и собственного начальства – — Ну и жизнь, — посочувствовал им я. — Врагу не пожелаешь. Пока я пил кофе, принесенный в номер официантом, действие на экране переместилось в подвальное помещение полицейского участка. Из этой якобы ненадежной тюрьмы Алика перевозили в более защищенное место на броневике, в котором его можно убить только выстрелом из базуки. Но даже в Техасе такого рода оружие находилось под запретом. Процедура перевозки задерживалась. Обычная история. Репортеры нетерпеливо кружили вокруг здания и участка около часа, эфир тем временем заполняли всякого рода банальностями. Затем на экране появились картинки из Вашингтона, где тоже ничего не происходило. Вероятно, транслировались какие-то старые записи, призванные напомнить нам, о чем идет речь, хотя мы об этом не забывали. Приходилось смотреть эти репортажи, поскольку их показывали по всем каналам. Я решил принять душ, спуститься вниз, прогуляться, посидеть в каком-нибудь ресторане, а потом, возможно, посмотреть футбольный матч, Национальная футбольная лига не стала отменять матчи, завтра я должен улететь куда-нибудь под псевдонимом, а затем вернуться в Вашингтон уже под своим именем и окунуться в привычную служебную и семейную жизнь.